Мишка Челябинец Когда мы проводили знаменитый писательский пленум на колесах Москва-Владивосток, который под нашим напором согласился организовать в связи с столетием Транссиба Министерства железнодорожного транспорта, то проехали вдоль всей страны. Выходили мы на каждой большой и малой станции и выступали, читали стихи. «Вышли в Челябинске, выступаем». Я что-то стал говорить, а из толпы вопрос «Когда тарифы менять будешь?» Принялись за железнодорожное начальство. Вышел Михаил Алексеев, хитро прищурился и говорит «А вообще-то меня в деревне звали Мишка-Челябинец». Народ одобрительно зашумел. «Еще один земляк-герой соцтруда!» Алексеев продолжает. «Началась Первая мировая война, меня мобилизовали в армии. Пункт подготовки и формирования был в Челябинске». Мать скучилась и поехала из Саратовской губернии в Челябинск, и уже приехала оттуда со мной. Зачали меня там в Челябинске. С тех пор меня на деревне так назвали, Мишка-Челябинец. Народ посмеялся. Правда, поддал жару и поэт Константин Скворцов, который почитал стихи и сказал. Вот тут некоторые в зачаточном состоянии жили в Челябинске. А я двадцать лет прожил здесь, уже в зрелом состоянии. Тоже посмеялись. Но почему не погордиться земляками? Твои прототипы и все выпьют. После вечера, посвященного семидесятилетию Михаила Николаевича, где мы выступали, пели, читали стихи, земляки тепло и щедро провожали любимого писателя. Когда сажали вагон, на станции занесли ящик яблок огурцов, вишен и вдруг заносит ящик лодки. Алексей всплескивает руками. Ну куда же вы столько-то? Земляки, которые втащили ящик, вспомнив его героев из книг, на нас взглянув, дали поясни исторический ответ. Ничего, Михаил, твои прототипы все выпьют. Какой же ты еще молодой? Человек необычайной внутренней красоты и расположенности к людям, Серафим Карпович Царукьян был нашим другом и замминистром по строительству оборонных объектов. Под стать ему и жена его, красавица Аида. Серафим Карпович с гордостью говорил мне, — Знаешь, когда она шла по городу, они были из наших нахищеванских армян из Ростова, то под ее каблуками снег таял. Как старший, он нередко поучал и даже учил меня. Валера, какой же ты еще молодой, а мне уж шестьдесят. Почему? Я в то время перепирался со Светланой, что мне надеть на улицу. Почему же? Ты до сих пор споришь с своей женой. Да, с тех пор я и не молодился. А я стакан кинул и перешев. И годенко славный краснофлотец, Воин и талантливый писатель часто приезжает из столицы на родную Украину к Азовскому морю. И вот там окружают земляки и в основном мужики, и расспрашивают, что там у Москвы. Михаил Матвеевич в силу своих знаний и убеждений рассказывает, с чем-то не соглашается, задумывается с ними о том, что делается. Мужики покачивают головами, что-то не понимая, да и многое неясно. Вот сосед Годенко Микола бросает окуроком дорогу, растирает его и уходит. Ему все «Микола, да ты, ты шо?» Михаил Матвеевич тоже к нему снимым вопросом. А он говорит «А я вот то, Мыша, с утра стакан кинул и пишел. Этот призыв «Стакан кинул долго витал и не без основания не только в далеком Приозое, но и многих отчаявшихся в столице. Мы русские, с нами Бог. В 1982 году, после изгнания из комсомолки, я пригласил группу писателей поехать к землякам в город Николаев при Причерноморье. Был с нами Иван Стаднюк, Ирина Ракша, Александр Проханов, Юра Медведев, олег Лиханов, Гена Серебряков, Валя Свининников. Выступили здорово. При полных залах, интересно, во всех аудиториях. Последний день поехали на базу торпедных катеров в город Очаков. Выступили при полной четкой дисциплине. Однако затем развернулась великая баталия, как сказал Саша Проханов. Все переехали на довольно пустынную Кинбурнскую косу, бывшую тогда закрытой зоной и заповедником. На косе, имевшей славную историю, тут в 1787 году Суворов долбой турецким янычарам из Очакова. Сохранились стены церкви, где молился Александр Васильевич перед сражениями. Мы пришвартовались к самому кончику косы, где стоял Бюссору. Торпедники застелили громадный брезент, привезли бедона с прекрасным вином и водочкой, набросали на брезент всякие вкусности. А дальше пошли стихи и песни. Особенно запомнила, что каждый, кто выходил к расположенному рядом с ним бюсту Суворова, должен был рассказать историю и прочитать патриотические стихи. Когда поисякли, Саша Проханов подошел к бюсту, чокнулся с Суворовым, рюмка, правда, развалилась, и произнес известные всем слова Суворова «Мы русские, с нами Бог». В печали нашей бюссору был украден и, возможно, переплавлен в наше время. Потом, правда, восстановили какую-то плиту с помощью местного депутата с надписью О.В. Суворов. Что возмутило жителей? А тогда замполит тихо спросил у меня, а что, в Москве уже Бога признают? Я подумал, ответил, а как же? Вот Брежнев-Данилов монастырь отдал церкви. Зомполит был, кажется, удовлетворен ответом. Русский, немец и поляк танцевали краковяк. 1939 год. Мы живем в Сибири на станции Барьяновка. Где-то в Европе началась Вторая мировая война. Польша раздавлена за несколько дней Германии. Наши войска в сентябре освободили Западную Украину и Западную Белоруссию. Колька Плотников, немножко хулиган-матерщинник, поет лихую частушку. Русский, немец и поляк танцевали кроковяк. Русский вытащил бутылку, хлоп поляку по затылку. Немец вытащил наган, хлоп поляку по зубам. Мы, мальчишки, особенно ничего не понимали в этих незатейливых стишках. Это была заложена большая трагедия Польши. Правда, первым вытащил наган немец в августе 1939 года, когда началась Вторая мировая. А уж 17 сентября, когда Польша была уже повержена, русский вытащил бутылку. Нынешние бандеровцы никак не хотят признавать, что Западная Украина была присоединена и высоединена с остальной Украины Советским Союзом, то бишь Россией. А чистушечку кто сочинит? Все в порядке, Ворошилов на лошадке. Вокруг событий и явлений жизни всегда были разного рода известные лица, с которыми связано немало поговорочек, приводок и стишков. В детском саду на улице, например, нередко говорили, успокаивая малыша, «Все в порядке, ворошилов на лошадке». Приговорка вертелась на языке много лет. И вот недавним мимоходом вспомнил ее в присутствии критика Ольги Овчаренко. Все в порядке, Ворошилов на лошадке. Она строго сказала, вот этого нам не надо. Я понял, сказанное раньше, к чему мы привыкли, не всегда стыкуется с новыми временами. За мной гонятся шпионы. Известный писатель-детективщик Юлиан Семенов, достаточно вспомнить «Семнадцать мгновений весны» и другие Дружил с издательством «Молодая гвардия». Мы его не раз издавали. И куда бы я ни приезжал, он находился там. В Польшу там Юлиан Семенов. В Прагу там Юлиан Семенов водит нас по всем швейковским пивным местам. Прагу он знает досконально. Особенно он поразил меня в Бонне, 1980 год, где зашел ко мне в гостиницу... Я там был по приглашению журналистов и сказал, что ему надо поговорить со мной наедине. — Ну, надо так надо. Поехали. Он за рулем. Едем на север города. Вдруг он резко разворачивается и въезжает в какой-то темный переулок, затем туннель, опять переулок. Я беспокойства не обнаруживаю. Он же совершает невиданные виражи, разворачивается на юг города. Начинаю понимать, что он крепко выпил. Все равно не беспокоюсь. Авторитет Юлиана непоколебим. Он же совершает какие-то невиданные развороты. Уходят какие-то туннели. Вихрен выезжает на отшлифованные автобаны. Съезжает с них, видишь, я не беспокоюсь, склоняется ко мне. Я сижу рядом и шепчет. За мною гонятся шпионы. Я все равно из себя не выхожу. А он нагнетает. Установлена слежка. Я от нее ухожу. И снова то в туннель, то на эстакаду. Ветер свищет, начинает догадываться. И Лиан прочерчивает очередную сцену погони для очередного детектива. Наконец, полностью запутав меня, подъезжает к двухэтажному особняку, бросает у входа машину. Мы заходим в дом. Вот это моя вилла. Я с твоего разрешения могу лечь спать. Устал. Вот холодильник, вот проигрыватель, вот Бонни М., Слушай, ешь, когда да ес, спи. С тех пор я выучил Чингисхана и весь репертуар Бонии. Через пару часов я заснул. Утром Юлиан, как ни в чем не бывало, спросил меня, «А ты разведку за нами не заметил?» Отвечай, что нет. Он соглашается, что тоже не заметил. «А зачем так гонял?» «Так своего героя проигрывал». «Ну и что?» Ты знаешь, по-моему, он запутал противника. Посмеялись, выпили пивка, но когда ехали в гостиницу, я все время оглядывался. Из Гурзуфской бочки на всю жизнь. В 1965 году мне дали очень дешевую путевку в молодежный туристический лагерь «Спутник» в Гурзуфе. Нас, так называемых отдыхающих, в бочке — это такой жестяной ангар. Наверное, человек десять-пятнадцать. Все молодые, сильные, здоровые. Все время были на море. Днем в бочке нестерпимо жарко, она накаляется. Возвращаемся к вечеру. Утром пытаемся поспать подольше, пока не разогреется. Рано утром ворвалось на свободную койку — как сейчас говорят лицо кавказской национальности, и громко заявила на всю комнату. — Ребята, что пьем? Давайте купим бочоночек местного вина и будем распивать. Я еще из-под одеяла буркнул: Ты чего здесь с утра порядки устанавливаешь? Он обернулся. — А ты что, монах? Мы по молодости называли друг друга на «ты». Я высунулся из-под одеяла и довольно невежливо сказал, увидев гостя. — Знаешь, друг и свои законы устанавливай на рынке. Он вдруг стал такой беззащитный, по обиженный, и спросил, на каком рынке? На каком рынке? Я в Тикси, секретарь райкома. Вообще-то полярник-метеоролог из Ленинграда. Стало стыдновато. Я протянул руку. Валерий, Артур, так ты в Тиксе дедом Морозом работаешь? Нет. Виночерпием. Почонок вина был, конечно, тут же куплен так и только протянулось почти на пятьдесят лет. Один из самых героических парней России, герой Советского Союза, и герой России, человек, опустившийся на верхушку, а вернее, дно Северного полюса, покоривший Северную и южную макушку земли, стал с той поры самым близким и дорогим в нашей семье Артур Чиленгаров. У нас дома было есть даже диван Челенгарова, на котором он часто спал, ворвавшись ночью из Сикси, Якутска, Нарьянмара, Новой Земли, а то и из Северного или Южного полюса. Горжусь дружбой с этим дружелюбным, нередко шумливым, чутким человеком, безусловным героем нашего времени. Берегите пар Баня в советский период играла роль общественного клуба. Скажу о трех из них. В 70-е годы два раза в месяц мы с Володей Токманем исчезали из молодой гвардии с двух до трех часов на обед. А на самом деле легендарные Сандуны, Сандуновские бани в центре Москвы. Попасть туда да еще в первый номер было почти нереально. Но один из наших знаменитых авторов был Николай Трофимович Сизов генеральный директор Мосфильма, сценарист и писатель, а в прошлом зампред Моссовета и главный комиссар милиции города, то ее начальник. Так что сюжетов о московских приключениях или преступлениях у него было достаточно. У нас его книги выходили регулярно, поэтому мы пользовались его приглашениями. Тот клуб был, я бы сказал, философско-литературным. Приходил на нее Клеонит Леонов, Анатолий Иванов, Владимир Фирсов, зав. кафедры русской литературы и языка из областного пединститута, а также ректор этого института, талантливый физик-акустик, лауреат Госпремии, да еще великолепный поэт Василий Ноздрев. Ну, конечно же, была баня, бассейн, веники, да потом пивная беседа. Заводил и тут был Леонид Леонов, который выражал недовольство многими вещами и, в частности, резко осуждал, что был вывоз из Псковской области муравейников в Голландию. Это же означает кормить кого-то мясом младенцев. Нас это все-таки мало тревожило. И интересовали нас и воспоминания Сизова. Во время войны он был секретарем Московского обкома комсомола, как он ездил опознавать тело Зои Космодемьянской, бывшей в комсомольской диверсионной группе. Рассказывал он, как вызвал его Михайлов, первый секретарь ЦК комсомола, и передал слова Сталина «Ищите и находите молодых героев-комсомольцев». Их и находили. В общем, разговор был неторопливый, размеренный на то не сандуны. В 80-х годах я ходил в баню на 16-м этаже гостиницы «Орленок». Меня, как бывшего комсомольца, туда пускали. А там, я сказал бы, был экономическо-академический клуб. Хозяин положения был Гавриил Попов, декан экономического факультета МГУ. Он задирался, но к наглости и хамству, как позднее было, чимером еще не призывал. Тут были еще другие экономисты. Приходил Марчук, который еще не был президентом ран. Он укорял Попова и его соратников в объявлении множества российских деревень неперспективными то есть угасанию и уничтожению, о чем объявила академик Заславская. Ну, и третий демократический клуб был у нас в Родждельских банях. Родждельская улица, почти закоулок, названная так в честь бастующих английских горняков в двадцатые годы. Тогда еще сохраняла свое название. И находилась она напротив гостиницы «Украина». Баньку приходили заранее ибо уже к двум часам она была забита. Приходили соседи с университетского проспекта, Володя Токмань, Серёжа Высоцкий, Володя Червяков и Саша Калюжный. Приходим, занимаем отсек, достаем капусточку, грибочки, бутерброды из докторской, разливаем, но только одну, из которой пятьдесят грамм, может быть, отливаем сто, банщику. Тот собирает для стражущих поздно вечером, когда все закрыто. Банщик нам знакомый. Он однажды увидел, что мы хохочем над двумя отпечатанными плакатами «Граждане, берегите пар!» и второй «Берегите горячую воду!» и пообещал отдать их нам. Как-то было забавно видеть их на двери кабинета издательства. В это самое время Володя Червяков, поступающий на работу в журнал «За рубежом», решил поупражняться в английском, с Калюжным. Банщик был бдительно с подозрением посмотрел на них и сказал, «Плакаты не отдам». Червяков пообещал деньги. Старик еще больше заупрямился. «Вы что, хотите их в американское посольство продать? Хохочем, будем беречь пару себя дома».